Глава двадцать пятая Еловые сапоги и правда оказались удобными. Если в Кирзе было прохладновато сухой афганской зимой и приходилось иногда мотать лишнюю портянку, то кожа новых сапог хорошо держала тепло. Мы с Алимом шли вдоль речки Пянш, и я не мог нарадоваться тому, как удобно сидит новый сапог на ноге. Даже решил написать письмо отцу, сможет ли он достать мне такую пару, если вдруг понадобится. Тополем и молча. Алим был метрах в четырех впереди. Прислушивался, внимательно осматривал окрестности. Я занимался тем же самым. Внимательно слушал границу. Ожидал, где же она пошлет мне удар в спину. Однако ответом мне был только мерный шум ветра и беспокойный пянжа. Скучать нам пришлось недолго. Километры километре на третьем на берегу мы услышали громогласное кук. «Ку мы с Канджиевым сразу напряглись. Резкий звук раздался из колокола, висевшего на столбе линии проводной связи. Не теряя времени, мы помчались к ближайшему столбу. Алим на бегу достал из подсумка трубку для связи с заставой, быстро размотал шнуры, как только мы достигли системы связи, тут же сунул штекер в розетку. Стал разговаривать с дежурным по связи. — Сработка на нашем участке, — сказал он, закончив разговор. — Заставу подняли в ружье. Впрочем, это я уже понял из его с дежурным разговора. «Тогда погнали», — сказал я строго, и мы с Алимом тут же пустились в марш-бросок. Мы побежали вдоль берега, дальше пограничная тропа уходила вправо и вверх. Не меньше 500 метров пришлось двигаться в горку. Еще через 300-400 метров началась система. Под ней тянулась широкая перепаканная КСП, рядом бежала пограничная тропа, превратившаяся тут в настоящую дорогу. А еще выше протянулась система проводной связи. — Я ж тебе сказал, — задыхаясь от бега, крикнул мне Канджиев. — Граница сегодня неспокойная. Сама волнуется и нас поволновать хочет. — Граница тут всегда неспокойная, — ответил я на бегу. — Сработало где-то тут, — закричал Алим еще минут через пять бега. Однако впереди не было признаков нарушения государственной границы. В этих местах тоже стояла старенькая система С-100 «Скала». Ее геообразные образные столбы твое дело мелькали слева, пока мы бегом искали место сработки на нашем участке. «Наверное, ложный», — сказал серьезно Алима. потом и сам понял, что ошибся. Я, бегущий следом, быстро увидел, что сработка была настоящая, а не ложная. однако нарушитель попался нам весьма интересный. Большой дикобраз застрял под нижней проволокой системы, показав нам свою большую колючую задницу. Там он дико копошился и трещал застрявшими в колючке колючками. Зверь фыркал и хриукал, щелкал крепкими зубами. «Дикобраз!» — констатировал очевидный Алим. «Надо доложить!» — Эх, давно говорил Шехва, что по всей системе надо сделать лазы для такой мелкой скотины. Но ни у него, ни у связистов руки не доходят. — Мелкая скотина, говоришь? — хмыкнул я. — Да ты глянь на него. Некоторые свиньи бывают мельче. — Ладно, иди докладывай. Скажи, если еще сработает, то это мы тут шуруем. Я попробую как-то вытащить эту заразу. Алима отправился связаться с заставой, а я пошел к системе. Стал на почтительном расстоянии от колючей заразы. Дикобраз напрягся. Глянул на меня маленьким черным глазом. «Ну что, нарушитель?» — спросил я. «И на кой черт тебе понадобилось за границу? Чем тебе в Союзе не нравится? Ладно, сейчас я тебя вытащу». Я зашагал по КСП, обернувшись, крикнул Канджиеву. «Скажи, сейчас еще сработка будет. Это я дикобраза вытаскиваю». понял не отрываясь от телефонной трубки крикнул конжиев я закинул ремень автомата через голову чтобы не мешался и опустился аккуратно взял нить систему между колючек приподнял несмотря на то что от дикобраза я находился достаточно далеко тот все равно взбесился стал рыть под себя мощными когтистыми лапами как заведенный затряс длинными колючками на спине Застряло на треть своего тела, морда с передними лапами оказались за системой, а объемный круп торчал на КСП. Когда я приподнял проволоку, животное вдруг попятилось сильнее, цепляясь колючками за систему. Такое обстоятельство, видимо, не слабо возмутило зверя. Он захрюкал недовольно и вроде как даже сердито. Ну куда ты привёшь, глупая скотина? Беззлобно спросил я. Ты вперед, давай, вперед! Очевидно, дикобраз не понимал человеческой речи и продолжал пятиться, сильнее загоняя себя в ловушку. «Может, помочь?» — услышал я незнакомый голос и обернулся. На пограничной тропе стоял посторонний человек, да еще и вооруженный автоматом Калашникова. Не теряя времени, я выпрямился и выхватил оружие, направил на него, передернув затвор, крикнул «Стой!» В это время московский пограничный отряд. — Значит, договорились, начальники? — выдохнул нач отряда Давыдов, прочитав приказ командования пограничного округа. — Думаете, сработает. Хитрая у вас задумка. Но кажется, она мне сугубо ненадежной. Если все зависело только от меня, я б не разрешил. — Мы должны выиграть время, товарищ подполковник, — сказал холодно особист капитан Сорокин. — Вы же знаете, эта банда и сувзы у нас как кость в горле. — Вечно угрожает нарушить границу. Да и не только угрожает, а даже и прямо нарушает, судя по недавним событиям. — Знаю, — строго сказал Давыдов и откинулся на спинку своего стула. — Кроме того, банда очень мобильная, — проговорил Хаким. — Двигаются они часто, причем туда-сюда. Сын Юсуфзи раскололся, выдал их местоположение. «Ну, толку-то? Сказать наверняка там они или нет еще мы сейчас не можем. Возможно, сразу после атаки переместились на другое место». «А вы считаете, что забросим мы туда этого вашего информатора? Он сможет заставить их сидеть на месте?» — недоверчиво заметил Давыдов. «Так точно», — кивнул Сорокин. «Пусть думаю что нанесли нам больше ущерба, чем есть на самом деле». Если решат, что удача на их стороне, что мы слабее, чем они думали, потеряют бдительность, задерживаются, чтобы перегруппироваться и спланировать новую вылазку. А это нам и надо. каким Шарипов заложил руки за спину, медленно пошел по небольшому кабинету начальника отряда. Надо их застопорить. А еще узнать наверняка, где они вообще есть. Примерно в том районе. Сейчас действуют две заставы СБО «Колайков». — сказал Сорокин. — Но гонять их наугад нельзя. Нужно знать точно, где банда. Тогда отправим на ИСУЗу спецназ и покончим с ним раз и навсегда. Но сначала противника придется дезинформировать. — А этот ваш информатор, или, точнее сказать, дезинформатор, надежный или как в прошлый раз? — спросил Давыдов строго. — Этот надежный, — кивнул Шарипов, — местный. «Родственников по ту сторону не осталось, хотя родом он из Афганистана. Все там знает, да и с Юсуфзой знаком». «И очень его не любит», — дополнил Сорокин. «Как это не любит?» Особисты переглянулись, Шарипов вздохнул. Полгода назад у него сын пропал без вести, ушел на охоту и не вернулся. Примерно в это время люди Юсуфзы нарушили границу. Подхватил Сорокин безэмоционально. и напали на пограничный отряд с двенадцатой заставы. — Помню это, — покивал ночь отряда. Поиск пропавшего проводил личный состав заставы совместно с народной дружиной. Помнится, никого не нашли. — Совершенно верно, — кивнул Шарипов. И информатор считает, что бандиты и сувзы похитили его сына. Особисты замолчали, они с Сорокином переглянулись. — И убили. — Вероятнее всего, по ошибке, — продолжил Хаким. в информатора личная заинтересованность М да а выдав задумчиво сморщил лоб положил подбородок на большой кулак читал я личное дело вашего информатора Он родственник дихангира обдалы одного из приближенных командиров есузы погибшего три месяца назад почему вы думаете что информатор не переметнется к ним очевидно не переметнется пожал плечами сорокин Вся семья информатора живет тут, по нашу сторону границы. У него супруга, две дочки, пожилые родители. Ну и личная заинтересованность в том, чтобы поквитаться с юсузой. А то обстоятельство, что он родственник приближенного Юсуфзы, — подхватил Хаким, — только нам на пользу пойдет. Это вызовет у бандитов больше доверия к нашему человеку. — Что вам надо от меня? — кратко спросил Давыдов. — Люди нужны, — сказал Сорокин. — Сами знаете, как там сейчас на границе. Без вооруженного сопровождения лучше никуда не соваться. Тем более, что операция будет ночной. — Ладно. — наш отряда стукнул ладонью по столу. — Начальной точкой выбран участок четырнадцатый, так? — Так, — кивнул Сорокин. — Тогда направлю Тарану на указания. Пусть готовят людей в ночной секрет. — Давайте еще немного повыше, — сказал я мужику, и тот приподнял нить со своей стороны. Дурной дикобраз захрюкал и все же пробрался под системой, уйдя на ту сторону. «Ох!» — мужчина потер морщинистый лоб. «Спасибо за помощь!» — улыбнулся я ему. Всегда, пожалуйста!» — расцвел тот улыбкой в ответ. Мужчина был таджиком, одетый в длиннополое шерстяное пальто и тюбетейку. Он был невысок и худоват. Пальто, явно бывшее ему не по размеру, топоршилось в плечах, а рукава закрывали кисти чуть не наполовину. На вид было ему около пятидесяти лет. Грубое обветренное лицо изрезали глубокие морщины, черная борода белела сединой под губами. Такой же сединой блестели и волосы на висках. Мужик по имени Иха Паскаев оказался местным охотником-промысловиком. Алим сказал, что на заставе его хорошо знали, и шеф часто принимал охотника у себя, если тому надо было зайти по какому-нибудь делу. автомат у вас откуда?» — спросил я, когда мы вернулись на пограничную тропу. «Нашел», — пожал тот плечами, — «на вашем участке». Потом отнес Толи, сказал, мол, какая у меня находка. Таран автомат сначала забрал, проверил номер, ну и ответил, не наш, мол, забирай. Ну, я и забрал. Ружье у меня старое еще, дедовское, а с автоматом таким на крупную дичь охотится сподручнее. «Алим, кстати...» Он глянул на Конжиева, только что доложившего обо всем на заставу. Правда, в ружье заставу уже подняли, минут через десять участок перекроет и прибудет тревожная группа. В общем, дикобраз устроил нам веселуху. — У меня для вас есть подарок, — продолжал старый охотник. — Дальше по участку у старого дуба оставил вам барашка. Сегодня подстрелил. Пришлите кого-нибудь забрать. Я хмыкнул. — Спасибо, Ихипаскерович, — улыбнулся Конжиев. — Вот вам за такую услугу с этими словами. Алим сунул руку в карман бушлата, зазвенел патронами, что лежали у него там россыпь, отдал горсти хабу. — И я тебя благодарю, — улыбнулся тот и бросил мне. — Автомат найти — это полбеды. Сложнее отыскать патроны. Вот ваши ребята меня этим делом и подкармливают. Старик рассмеялся, сунул россыпь в карман пальто. — А вы как, охотитесь? — спросил Алим скромно. — Охочусь. Да только себе ничего еще не подстрелил. — А барашек? — спросил я. — Барашек пусть вам, — махнул Ихап прокой. День длинный. Еще кого-нибудь добуду. Да и то ли обещал. У него у дочки день рождения скоро. Пусть будет и ей, и вам шашлыки на праздник. Охотник глянул на меня, добродушно спросил. — Скажи, пограничник. «А как тебя звать?» «Саша, Селихов», — ответил я. «Будем знакомы, Саша». И хап протянул мне морщинистую ладонь, я пожал. Внезапно старик заглянул мне в глаза, заглянул с каким-то интересом, а потом хмыкнул. «Странный ты, Саша. Вроде молодой, а взгляд как у бывалого. Будто оксакал смотришь, будто что-то знаешь, что другим неведомо». Глупости это», — улыбнулся я. «Саш, может быть, и молодой?» — клянился Алим, сматывая провод трубки. «Но сильный, слышали?» Юсуфза напал недавно на заставу». «Слышал», — умрачнял Хаб. «Так вот, Сашка уничтожил тогда четверых его бандитов», — продолжал Алим. «А одного даже взял в плен». Вдруг Конжиев почему-то понизил голос, добавил. «Слышал я разговор особистов. Говорят, тот нарушитель был сыном Юсуфзы. И Хаб сначала будто бы недоверчиво нахмурился, потом внезапно глянул на меня с какой-то мольбой в глазах. — Правда, Саша? Правда, что ты поймал сына Ясувзы? — Такие ходят слухи, — пожал я плечами. Старик внезапно схватил мою руку, стал судорожно трясти. — Спасибо, спасибо, — приговаривал он. — Что с вами? — спросил я недоуменно. И Хаб вдруг отнял руки, прижал их к груди. — — Ничего, — залепетал он. — Прошу прощения, Саша. Охотник спрятал взгляд, отвернулся. Невежливо это было с моей стороны. Очень невежливо, прости. — Да все хорошо, — нахмурил я брови, но спрашивать о странном порыве старика не стал. — Ладно, пойду я. Уже дело к вечеру. Нужно домой чего-нибудь принести. Удачи вам, ребята. Алим сказал охотнику что-то по нерусски, тот ответил тем же. Видимо, попрощались. После старик повесил автомат за плечи, пошел прочь с тропы и углубился в лес. Что это на него нашло? спросил я, когда мы с Алимом остались на участке, чтобы дождаться тревожной группы. Ихаб Аскерович сына своего потерял полгода назад, сказал Конжиев. Без Безвести потерял, так и не нашли. Ихаб считает, сына забрали люди, и суфзы. Уж по ошибке ли или специально, этого я не знаю. Видел я, как он убивается по этому поводу, потому и рассказал старику про твой поступок. Хотел ему сердце порадовать. — Таким сердце не порадуешь, — сказал я в ответ. Местью не вернуть потеря, уж я-то знаю. — Не вернуть, но так хоть душе спокойней, — ответил Алим задумчиво. — С этим, Алим, я не могу согласиться. Канджиев буркнул что-то на своем языке и тут же перевел. — Хорошо. Потом сразу добавил, пусть будет так, раз уж так ты считаешь. Я хмыкнул. — А граница тебя сегодня обманула, обернулся Алим. Погрозила ждать удара в спину и не ударила. — Буду я рад, Саша, если тут ты окажешься прав. — Я тоже, — ответил я, — и почему-то обернулся к леску, в котором исчез старый охотник. Этой ночью было холодно. Шел мелкий дождик с примесью какой-то крупы. Ребята называли такую разновидность непогоды емким словом «параша». Я сильнее натянул на голову капюшон маск-халата. Внезапно за спиной зашуршало, у меня за плечами появился сержант Витя Мартынов, командир нашего отделения стрелков. — Уже второй час сидим, — запрещитал он кому-то. — Ну, где они? Чего не едут? — Приедут, — боркнул усевшийся за большим камнем Стасик. «Холодно, сука, сил нету. Лады, я на позицию. Смотрим в оба, ребята!» С этими словами Мартынов перебрался чуть выше по склону сопки, склонившийся широкой стороной к пянжу. Что идти мне в ночной секрет я узнал на минувшем боевом расчете. Это и был мой третий наряд. Таран отправил секрет шестерых пограничников. Молодым в наряде был только я. Остальные — опытные бойцы второго года службы. Старшим наряда поставили Мартынова. Все мы облачившись в маскалат, спрятались в укрытиях на пологом склоне сопки. Заняли места в кустах и за большими камнями. Ночь была темная, хоть выколи глаз, неприятный параша колола лицо. Холодный ветер, шедший с реки, щипал щеки. Дуло так, что расслышать что-нибудь в такую погоду было почти невозможно. К этому звуку примешивались шум пянжи и неприятный шелест мерзкого дождя. «Едут, видать», — услышал что-то чуткий Алим. На узкой дороге позади наших позиций зарыкатал двигатель, захрустели камешки под колесами машины. Я обернулся, украдкой глянул на приближавшийся УАЗик. Он шел медленно, с включенными фарами, но прятался от обзора с того берега под склоном сопки. Следуя приказу, мы не выдали своего места расположения даже тем, кто ехал в машине. УАЗик остановился метров за триста до линии границы. В бесконечном шелесте параши захлопали двери. Перед носом машины замаячили люди, я напряг зрение. Там были два человека. Один кряжистый в полевой форме, другой невысокий и худощавый. Кряжистый стал что-то объяснять худощавому. Потом оба направились в нашу сторону. Присмотревшись, я их узнал. Кряжистым оказался таджик-особист другим. «Охотник их Паскаев, именно тот, которого мы с Алимом встретили в прошлом наряде». «Всем приготовиться», — сказал Тихо Мартынов. «Они идут». «Вить», — позвал его вдруг Стас, отнимая гарнитуру рации от уха, — «с заставы передают сработка на нашем фланге».